Неизвестно, сколь долго тянулись бы переговоры, если бы не пришли сенсационные известия из Лондона о заключении Англо-Прусской конвенции. Эта новость шокировала Версаль так же сильно, как Петербург и Вен. В австрийской столице восприняли происшедшее как непосредственную угрозу своей безопасности с страны Фридриха. Кауниц стал торопить французов с заключением оборонительного трактата 1 мая 1756 года был подписан Версальский договор о взаимной обороне. После лондонского трактата это было уже второе событие, разрушившее старую систему международных отношений. Впоследствии историки назовут эти события дипломатической революцией 1756 года. Австрийцы, по-видимому, так перепугались, что стали сосредоточивать войска в богемии и моравии и не зря. 18 августа 1756 года прусские войска без объявления войны вторглись в Саксонию, пленили саксонскую армию и опять, как во время Второй селезской войны, выгнали польского короля Августа III из его наследственных владений в Польшу. В сентябре Фридрих нарушил австро-прусскую границу в Богемии, и 1 октября его войска под Лобозицем разбили армию австрийского фельдмаршала Броуна. Дрезден и Вена обратились за помощью к России. 1 сентября 1736 года Россия объявила войну Пруссии, а 31 декабря 1756 года примкнула к Версальскому договору. Ось, Версаль! Вена-Петербург стала политической и военной реальностью. Это событие 31 декабря 1756 года было по тем временам не меньшей сенсацией, чем договор Австрии с Францией в Версале. Дело в том, что после высылки Шеттерди русско-французские отношения оказались замороженными. Русский, поверенный в делах, покинул Париж в конце 1748 года, и с тех пор во Франции не было русских дипломатов. Франция последовательно придерживалась антирусской позиции, хлопотала о создании пресловутого восточного барьера из Турции, Польши и Швеции, что очень не нравилось в Петербурге. Особенно сильны были позиции французов в Стамбуле и Стокгольме, а непрерывная борьба дипломатий России и Франции в Польше проходило переменным успехом. Иначе говоря, предпосылок для русско-французского сближения не существовало. Забегая вперед, отмечу, что когда это сближение все-таки произошло, то русские дипломаты обиделись на своих французских коллег в Варшаве, Стамбуле и Стокгольме, за то, что те продолжали вести себя так, будто Россия оставалась не их союзницей, но врагом. Из Парижа успокаивали Петербург тем, что нельзя же сразу развернуть огромную машину, которая десятилетия работала против России, нужно поменять людей, а этого разве не сделаешь? реакции французских дипломатов на перемену декораций вполне понятна. Русско-французское сближение готовилось втайне от них, и подготовка проходила по неофициальным каналам. Более того, первые франко-русские контакты скрывали даже от Бестужева Рюмина чья антифранцузская позиция была столь яростной, что он не разрешал приезжать в Петербург ни одному французу. Поэтому восстановление отношений происходило посредством личной переписки короля Людовика XV и императрицы Елизаветы Петровны. Помогали налаживать отношения люди, далекие от дипломатии. Так связь Воронцова с Францией поддерживал некто Мишель, владелец модного галантерейного магазина в Петербурге, полуфранцуз, кредитор вице-канцлера. Он часто ездил во Францию за товаром и заодно выполнял функции тайного дипломатического курьера. Были и другие посредники. Летом 1755 года в Петербург направили шевалье Маккензи Дугласа. Выбор для этой цели не француза, а англичанина был сделан умышленно, он меньше вызывал подозрения у людей канцлера. В инструкции от Дугласа требовалось устанавливать полезные знакомства необходимой для получения желаемой информации. И информация же была явно шпионского свойства, начиная от выяснения состояния флота и кончая проблемы Ивана Антоновича и настроений простого народа, Дуглас должен был дать ответы на главный вопрос, можно ли восстановить с Россией дипломатические отношения. Миссию Дугласа окружала особая тайна, соблюдали законы чрезвычайной конспирации. Тут были и табакерки с двойным дном, и условный язык, которым он должен был писать письма